Теодор Шторм. Дом Булимана. В одном североамериканском приморском городе на улице под названием Сумрачная стоит старый ветхий дом, довольно узкий, но зато трёхэтажный. Посередине его, от земли почти до самого верха фронтона, стена выгибается эркером. Спереди и из боков которого есть окна, так что светлыми ночами их насквозь просвечивает луна с незапамятных времён никто не входил в этот дом и никто из него не выходил тяжёлая медная колотушка в входной двери потускнела почти до черноты в расщелинах между ступеньками крыльца из года в год растёт трава если какой-нибудь прохожий поинтересуется что это за дом он наверняка услышит в ответ это дом булимана Однако, если он захочет узнать больше и спросит: "А кто же живёт в этом доме?", то также наверняка ему ответят: "Да никто в нём не живёт. Дети на улицах и няньки у колыбелей поют песенку. В доме булимана, в доме булимана, из окон смотрят мыши, и вечером, и утром рано". И действительно, весёлые гуляки, проходящие мимо этого дома, возвращаясь с ночных попойек, говорят: Что за тёмными окнами слышен шум, похожий на писк бесчисленных мышей. Один из этих гуляк, ударившись о зазарства медной колотушкой по двери, чтобы услышать, как по пустым комнатам гармыхает эхо, утверждает даже, что совершенно отчётливо слышал на лестнице звуки прыжков больших зверей. Это было очень похоже, добавляет он, рассказывая об этом, на прыжки крупных хищников, которые показывали в зверинце на рыночной площади. стоящий напротив дом на один этаж ниже этого дома, так что по ночам лунный свет может беспрепятственно заглядывать в окна его верхнего этажа. В одну из таких ночей местный сторож увидел, как он рассказывает за тусклыми стёклами окна эркера маленькое старческое лицо человечка в пёстром колпаке. Соседи же однако считают, что сторож в ту ночь опять был пьям. Они в окнах напротив никогда не видели ничего, что могло быть похоже на человеческое существо. Пожалуй, больше всех об этом доме мог бы рассказать живший в одном из отдалённых кварталов города старый человек, который много лет назад был органистом в церкви Святой Магдалены. "Я хорошо помню", сказал он, когда его спросили об этом, сухопарого мужчину, который во времена моего детства Одинонно жил в этом доме вместе с какой-то старой женщиной, с моим отцом, который был староёвщиком. Он несколько лет подряд поддерживал оживлённые деловые отношения, и меня иногда посылали к нему с различными поручениями. Я ещё помню, что всегда неохотно отправлялся туда и часто пытался увернуться от этих поручений. ведь даже днем мне было страшно подниматься по узкой темной лестнице в комнату господина Булимана на третьем этаже. Люди называли его душоторговцем, и уже одно это прозвище вселяло в меня ужас. Да к тому же о нем ходили всякие жуткие слухи. Прежде чем поселиться после смерти своего отца в старом доме, он много лет плавал в качестве суперкарго в Эстиндию, утверждают. что он там женился на чёрной женщине. Но когда он вернулся, напрасно дожидались соседи когда-нибудь увидеть ту женщину с темнокожими детьми. А вскоре стали говорить, что на обратном пути в судну, на котором плыл Булиман, встречался корабль с невольниками, и что он продал капитану этого корабля свою плоть и кровь вместе с их матерью за горсть золота. Что было правдой в этих слухах, я сказать не могу, добавлял обычно старик, потому что не хочу возводить напраслину на покойного. Но то, что он был скупым и нелюдимым человеком, совершенно точно. И глаза его говорили, что у него на совести немало грехов. Человеку несчастному и ищущему помощи дорога в его дом была закрыта. И сколько раз я там не бывал, дверь изнутри всегда была заперта на железную цепь. Мне приходилось по нескольку раз стучать в дверь тяжёлой колотушкой, и тогда я слышал, как хозяин, видимо, с верхнего этажа, сварливо кричал вниз: "Фрау Анкен, фрау Анкен, вы что, оглохли? Разве не слышите, что стучат?" Вскоре доносились шаркающие шаги старой женщины, шедшей из флигеля через горницу и коридор к двери. Однако, прежде чем открыть её, старуха спрашивала, покашливая: "Да кто там?" И лишь когда я отвечал, это я Леберихт, с двери снималась цепь. Когда я затем торопливо поднимался вверх по семьдесят семи ступенькам лестницы, я как-то специально посчитал их. Господин Булиман уже ожидал меня в маленьком полутемном коридоре перед своей комнатой. В саму комнату он никогда меня не впускал. Я все еще вижу его перед собой, стоящим в желтом цветастом шлафроке и остроконечном колпаке. и придерживающим сзади за ручку дверь своей комнаты пока я передавал ему поручение он нетерпеливо смотрел на меня своими колючими круглыми глазами и сразу же после этого быстро провожавал меня больше всего моё внимание тогда возбуждали два громадных кота жёлтый и чёрный которые вылезали вслед за ним из комнаты и тёрли своими большими головами об его ноги Через несколько лет его дела с моим отцом прекратились, и я больше там не бывал. С тех пор прошло больше 70 лет, и господина Булимана, без сомнения, давно уже снесли туда, откуда никто не возвращается. Однако старый человек ошибался, говоря это. Господина Булимана не выносили из его дома. Он всё ещё живёт в нём. А произошло это так: До него, последнего владельца, в доме жил ещё в эпоху паряков и мушек, то есть во второй половине 18 века, один залогодатель, старый скрюченный человечек. Поскольку он занимался своим ремеслом с большой осмотрительностью свыше 50-ка лет и жил вместе с женщиной, которая после смерти его жены вела его хозяйство в доме очень экономно, то в конце концов он стал богатым человеком. Однако это богатство состояло в основном из почти невообразимого количества драгоценностей, утвари и самого удивительного хлама, который он получил в течение долгих лет от мотов и нуждавшихся людей в качестве залога, оставшегося затем, так как выданное на это судно не было возвращено в его владение. Но поскольку при продаже этих заложенных вещей, которая по закону должна производиться через суд, Остаток вырученной суммы следовало выдавать владельцам. Этот человек предпочитал хранить их в больших шкафах из орехового дерева, которыми он с этой целью постепенно заставлял комнаты сначала первого, а затем и второго этажа. Ночью же, когда фрау Анкин спокойно похрапывала в своей одинокой каморке во Флигеле, а на входной двери лежала тяжёлая цепь, он часто тихим шагом ходил из комнаты в комнату. В застегнутом доверху и сине-сером сюртуке, держа в одной руке лампу, а в другой связку ключей, залогодатель открывал двери комнаты, шкафов и доставал оттуда то золотые карманные часы с репетирам, то эмалированную табакерку, высчитывая, сколько лет он уже обладал этой вещью, и прикидывая, умер ли ее первоначальный владелец или он еще может явиться с деньгами в руке и потребовать свой залог обратно. Залогодатель так и умер в окружении своих сокровищ, даже в до глубокой старости, и завещал свой дом вместе с полными шкафами своему единственному сыну, который при жизни отца старался любым способом держаться от него подальше. Этим сыном и был тот, внушавший такой страх маленькому Лебериху Суперкарго, вернувшийся в родной город из за океанских плаваний. После похорон отца Он оставил свои прежние дела и поселился в его комнате на третьем этаже. Теперь, вместо скрюченного человечка в сине-сером сюртуке, маячила из угла в угол или возвышалась над маленьким пультом покойного, занимаясь вычислениями, высокая сухопарая фигура в жёлтом цветастом шлофроке и ярком колпаке. Между тем, господину Булиману не передалось по наследству благоговение старого залогодателя перед собранными в его доме ценностями. после того как он за запертыми на засов дверями изучил содержимое шкафов из орехового дерева, он стал раздумывать над тем, не рискнуть ли ему тайно продать эти вещи, которые по-прежнему все еще были собственностью других людей и на стоимость которых он мог претендовать только в размере унаследованной, как показывали закладные книги, в большинстве случаев весьма незначительной залоговой судьи. Господин Булиман не относился к числу людей нерешительных. Уже через несколько дней он связался с жившим на дальней окраине староёвщиком, и после того, как были отложены на всякий случай вещи, отданные в залог в последние годы, началось тайное и осторожное превращение пёстрого содержимого шкафов из орехового дерева в благородные серебряные монеты. Это было как раз в то время, когда мальчик Леберехт приходил в дом Вырученные деньги господин Булиман складывал в большие обитые железом сундуки, которые он велел поставить в своей комнате, поскольку, учитывая незаконность приобретения своего состояния, он не решался открыто поместить его в ипотечный банк или вложить ещё куда-нибудь. Когда всё было продано, господин Булиман занялся вычислением всех возможных расходов на период оставшийся ему жизни. За основу он при этом взял возраст в девяносто лет и разложил затем деньги по отдельным пакетикам на каждую неделю, добавив еще по сверточку ежеквартально на непредвиденные расходы. Эти деньги были положены отдельно в сундук, который стоял в соседней комнате, и каждую субботу утром приходила фрау Анкин, оставшаяся после смерти прежнего хозяина в доме вместе с имуществом, чтобы получить новый пакетик. Я отчитаться за истраченные на предыдущей неделе деньги. Как уже говорилось, господин Булиман не привёз с собой жены и детей. Вместо них на следующий день после похорон старого залогодателя какой-то матрос принёс в плотно завязанном мешке с борта корабля в дом двух котов необычайного размера, жёлтого и чёрного. Эти звери в скором времени стали единственной компанией своего хозяина. Регулярно в полдень они получали еду, которую специально для них, затаённой злобой, готовила каждый день фрау Анкен. После еды, когда господин Булиман имел обыкновение вздремнуть, коты с сытым видом садились рядом с ним на диван и сонно смотрели на него, слегка высунув языки, своими зелёными глазами. Если они занимались охотой на мышей в нижних комнатах дома, Во время чего старуха-экономка не упускала возможность дать им тайком пинка, то, конечно же, пойманных мышей они приносили в зубах своему хозяину и показывали, прежде чем забраться под диван и сожрать их. Когда наступала ночь, и господин Булиман сменял яркий колпак на белый, ночной, он отправлялся вместе с котами на большую кровать с ольховым в соседней комнатки, где засыпал под мирное урчание улёгшихся в его ногах зверей. Однако эта идиллическая жизнь нарушалась извне. В течение первых лет всё же приходили некоторые владельцы проданных вещей, которые были в своё время оставлены в залог, и требовали, предлагая вернуть полученную за это сумму, выдачи своего заложенного имущества. И господин Булиман, опасаясь возбуждения уголовного дела, в результате чего могли всплыть наружу его махинации, вынужден был запускать руку в свои большие сундуки, И с помощью той или иной отступной суммы покупать молчание пострадавших. Это делало его ещё более нелюдимым и озлобленным. Деловая связь с старьёвщиком давно прекратилась. Одинок сидел он в своей комнате с зеркалом, погружённый в решение уже давно занимавшей многие умы задача высчитывание надёжного лотерейного выигрыша, посредством которого он со временем надеялся многократно приумножить свои богатства. Теперь уже и оба больших кота Грабсышноррис стали страдать от его дурного настроения. Если иногда он ласкал их, гладя своими длинными пальцами, то в какое-то мгновение, когда что-то не сходилось в его расчётах, он мог запустить в них пресс-папье или ножницами для бумаги, после чего коты своим кидались прочь. У господина Булимана была родственница, дочь его матери от первого брака, которая со смертью последний получила свою мизерную долю наследства и поэтому не имела притязаний на унаследованные им богатства. Ему же не было никакого дела до этой единоутробной сестры, хотя она жила на окраине города в очень стеснённых условиях, потому что ещё меньше, чем со стальными людьми, господин Булиман любил общаться с бедствующими родственниками. Только однажды, когда вскоре после смерти мужа она уже в довольно зрелом возрасте родила болезненного мальчика, сестра пришла к нему прося о помощи. Фрау Амкин, впустившую её, осталась подслушивая сидеть на лестнице, и вскоре она услышала наверху резкий голос своего хозяина, затем дверь открылась, и женщина, рыдая, стала спускаться по лестнице. В тот же вечер Фрау Анкен получила строгое указание не снимать впредь цепь с двери, если эта Кристина явится ещё раз. Старуху всё больше пугали колючие совиные глаза и крючковатый нос её хозяина. Когда он выкрикивал наверху её имя или как он привык на корабле просто свистел, заложив в рот два пальца, фрау Анкен торопилась явиться на его зов, где бы она ни находилась. И грехтя, взбиралась вверх по узкой лестнице, причитая и бормоча себе под нос проклятия. Однако, подобно тому, как господин Булиман сколатил своё состояние, фрау Анкин не совсем праведным путём тоже делала некоторые накопления. Уже в первые годы их совместного проживания на неё напал какой-то детский страх перед тем, что когда-нибудь её хозяин возьмёт на себя хозяйственные расходы. И тогда она при его скупости, окажется на старости лет в бедственном положении. Чтобы обезопасить себя на этот случай, она соврала ему, что пшеница подорожала, и в скором времени потребовалось соответствующее увеличение суммы, отпускавшейся на покупку хлеба. Суперкарга, который только что составил смету прожиточного минимума, ругаясь, разорвал свои расчёты и сделал их заново, включив требуемую сумму в недельный рацион. достигнув цели, фрау Анкин, для успокоения совести и памятуя о пословице то, что съедено, то не украдено, не утаивала излишки получаемых денег, а регулярно покупала на них пшеничные хлебцы, которыми она, поскольку господин Булиман никогда не заходил в комнаты нижнего этажа, постепенно заполняла большие шкафы из орехового дерева, освобождённые от своего драгоценного содержимого. Так прошло примерно десять лет. Господин Булеман становился все более тощим и седым, его желтый цветастый шлафрок все более потертым. Часто проходили целые дни, когда он даже не раскрывал рта, чтобы сказать что-то. Да ведь он и не видел ни одного живого существа, кроме двух котов и своей старой наполовину впавшей в детство экономки. Лишь временами, когда он слышал, как соседские дети играли на мостовой перед его домом, Господин Булиман высовывался из окна и принимался их ругать, прогоняя с этого места. Душа торговец, душа торговец! кричали тогда дети и кидались в распеную. Он принимался ругаться еще яростнее, пока, наконец, стреском не захлопывал окно и не вымещал свою злобу на бедных Грабсе и Шнорисе, чтобы исключить всякое общение с соседями. Фрау Анкин уже давно было велено делать хозяйственные покупки на отдалённых улицах. При этом она должна была выходить из дому лишь с наступлением темноты и запирать за собой входную дверь. Как-то за неделю до Рождества старуха снова с этой целью вышла из дому. Вопреки обычной осторожности, на этот раз она проявила непростительную забывчивость. Когда господин Булиман зажигал спичкой сальную свечу, К своему удивлению он услышал на лестнице шум, а когда он со свечой в вытянутой в руке вышел на лестничную площадку, то увидел перед собой сводную сестру вместе с бледным мальчиком. "Как вы попали в дом?" закричал он с удивлением и досадой, рассматривая их. "Дверь внизу была открыта", робко сказала женщина. "Господин Болеман пробормотал сквозь зубы проклятие в адрес своей экономки. "Чего ты хочешь?" Спросил он затем: "Не будь таким суровым, брат", попросила женщина. "Иначе у меня не хватит мужества говорить с тобой. Не знаю, о чём тебе со мной говорить. Ты свою долю получила, мы с тобой в расчёте". Сестра стояла перед ним молча и тщетно пыталась найти нужные слова. Из комнаты уже в который раз донеслось громкое царапание в дверь. Когда господин Булиман обернулся и открыл дверь, в коридор выпрыгнули два больших кота. И урча, стали тереться об ноги бледного мальчика, который в страхе перед ними отпрянул к стене. Их хозяин нетерпеливо смотрел на всё ещё молча стоявшую перед ним женщину. "Но так в чём дело?" спросил он. "Я хотела попросить тебя вот о чём, Даниэль", заговорила наконец сестра. "Твой отец за несколько лет до своей смерти принял от меня в залог, поскольку я тогда крайне нуждалась, небольшой серебряный кубок. Мой отец от тебя, спросил господин Булиман. Да, Даниэль, твой отец, муж моей и твоей матери. Вот закладная. Он не дал за него много. Дальше, сказал господин Булиман, увидев, что в руках у сестры, кроме закладной, ничего не было. Недавно, нерешительно продолжила она. Мне приснился сон, что я вместе со своим больным мальчиком пошла на кладбище. Когда мы пришли на могилу нашей матери, Она сидела над надгробным камнем своей могилы под кустом цветущих белых роз и держала в руке тот маленький кубок, который она мне когда-то подарила в детстве. Когда мы подошли ближе, она приложила кубок к губам и, кивая с улыбкой моему мальчику, отчетливо проговорила: "На здоровье". Её голос звучал так же нежно, как это было при её жизни. И этот сон я видела 3 ночи подряд. Что это должно означать? спросил господин Булиман Верни мне этот кубок, брат. Скоро праздник Рождества Христова. Положи его больному ребёнку на его пустую рождественскую тарелку. Тощий человек в жёлтом цветастом шлофроке стоял перед ней без движения и смотрел колючими круглыми глазами. У тебя нет с собой денег, спросил он. С нами заложенные вещи не выкупают. О, Денил, воскликнула сестра. Поверь нашей матери, Мальчик выздоровеет, если сможет пить из этого кубка. Будь милосердным. Он ведь одной крови с тобой. Она вытянула руки навстречу ему, но господин Булиман отступил на шаг назад. Оставь меня в покое, сказал он и подозвал своих котов. Граб, старая бестия, Шноры, сынок мой. Большой жёлтый кот одним прыжком очутился на плече хозяина и запустил когти в его пёстрый колпак, в то время как чёрный кот Миуча тёрся о его ноги. Больной мальчик подошёл поближе к матери. "Мама, мама", проговорил он, теребя её за платье. "Это тот злой дядя, который продал своих чёрных детей?" Господин Булиман в мгновение сбросил с плеча кота и схватил за руку вскрикнувшего ребёнка. "Проклятое нищенское отродье!" воскликнул он. "И ты поёшь ту же дурацкую песню. Брат, брат", запричитала женщина. Но мальчик уже сидел в слезах на лестничной площадке. Мать кинулась к нему и нежно взяла его на руки. Затем она выпрямилась и, прижимая голову ребенка к груди, погрозила кулаком своему брату: "Проклят и злой человек!" закричала она. "Чтоб тебе не ладно было с твоими тварями!" "Ругайся сколько хочешь," ответил ей брат. "Только сделай поскорее так, чтобы тебя здесь не было." Пока женщина с плачущим ребенком спускалась по темной лестнице, господин Булиман поманил котов и захлопнул за собой дверь комнаты. Он не задумывался над тем, что проклятия бедных могут становиться опасными, если они вызваны бесердечием богатых. Несколько дней спустя фрау Анкен, как обычно, вошла неся обед в комнату своего хозяина, но сегодня она больше, чем обычно, поджимала тонкие губы. И её маленькие подслеповатые глаза злорадно светились. Она ведь не забыла те суровые слова, которые ей пришлось выслушать в тот вечер из-за своей халатности, и теперь она рассчитывала с процентами расплатиться за них. Вы не слышали, как звонил колокол церкви Святой Магдалены, спросила она хозяина. Нет, коротко ответил ей господин Булиман, сидевший над своими расчётами. Вы, конечно, знаете, по кому он звонил? Ещё раз спросила старуха. Клопой вопрос. Я не слушаю всякий тризвон. Но ведь Колок звонил по сыну вашей сестры. Господин Булиман отложил в сторону перо. Что ты плетёшь, старуха? Я говорю, возразила та. Они только что похоронили маленького Крестофа. Господин Булиман снова взял в руку перо. Почему ты рассказываешь мне об этом? Какое мне дело до этого мальчишки? Ну, я просто подумала, рассказываю только что нового произошло в городе. Когда она ушла, господин Булиман опять отложил перо и довольно долго расхаживал, заложив руки за спину, в затыл вперёд по своей комнате. Когда на улице возник какой-то шум, он торопливо подошёл к окну, будто ожидал уже увидеть входящие в дом служители муниципалитета, явившиеся с вызовом за жестокое обращение с мальчиком. Чёрный грапс, требовавший уме уча своей доли с принесённой еды, получил пинок, от которого своим полетел в угол. Однако то ли от голода, то ли от того, что обычно покорная натура животного неожиданно изменилась, он восстал против хозяина и шипя и фыркая бросился на него. Господин Булиман дал ему второго пинка. "Жрите", сказал он. "Меня можете не ждать". Оба кота одним прыжком очутились у полных мисок, которые он поставил им на пол. Однако здесь произошло нечто странное. Когда желтый Шнориз, первым закончивший обед, вышел на середину комнаты, потянулся и выгнул спину колесом, господин Булиман вдруг остановился перед ним, затем он обошел вдруг кота и осмотрел его со всех сторон. Шнориз, старый бандит, что это с тобой? – сказал он, поглаживая голову кота. Да ты вроде подрос на старости лет. В этом гновении к Шнурусу присоединился второй кот. Он взъерошил свой блестящий мех и потянулся, вытягивая чёрные лапы. Господин Булиман озадаченно сдвинул пёстрый колпак на затылок. "И это тоже", пробормотал он. "Это должна быть порода такая". Между тем стало смеркаться, и поскольку никто не пришёл и не нарушил его покой, Господин Булиман сел к столу, на котором стоял обед. В конце концов, он даже начал поглядывать на больших котов, сидевших рядом с ним на диване, с определённым удовлетворением. "Ой, внушительная жевы парочка", сказал он, кивая им. "Теперь вам эта старуха внизу больше не испортит охоты". Однако, отправившись вечером в свою спальню, он не впустил их туда, как обычно. А услышав ночью, как коты кидались на дверь спальни и смеюкан ими сползали по ней, господин Болиман натянул перину на уши и подумал: «Меучьте, меучьте, я видел, какие у вас теперь когти». Наступил следующий день, и когда пришло время обеда, повторилось то, что было накануне, а поражнив миски, коты одним махом прыгнули на середину комнаты и стали подтягиваться и выгибать спины. А когда господин Булиман, севшши к тому времени за свой расчёт и бросил на них взгляд, он испуганно вскочил со своего вращающегося стула и остался стоять, вытянув шею. Грабсы Шноры стояли тихо завывая, с взъерошенной шерстью и изогнутыми дугой хвостами, будто чувствуя что-то враждебное или опасное для них. Он отчётливо видел, что они вытянулись в длину и стали крупнее. Ещё одно мгновение господин Булиман стоял, вцепившись руками в стол, затем быстрым шагом прошёл мимо котов и распахнул дверь комнаты. "Фрау Анкен, фрау Анкен", позвал он. И так как ему показалось, что она не услышала его, он свистнул, заложив пальцы в рот. Вскоре из флигеля послышались шарканье ног, и старуха, кряхтя, стала подниматься по лестнице. "Посмотрите на этих котов!" прокричал он. Когда она вошла в комнату. Я их достаточно часто видела, господин Булиман. Вы ничего в них не замечаете? Совершенно ничего, господин Булиман, ответила старуха, щуря свои подслеповатые глаза. Что это за звери? Это уже совсем не коты. Он схватил экономку за плечи и прижал её к стене. Красноглазая ведьма, закричал он. Признавайся, что ты наварила моим котам? Старуха сложила свои костлявые руки и начала невнятно бормотать какие-то молитвы. Но тут из палинский коты прыгнули справа и слева на плечи хозяина и стали лизать его лицо шершавыми языками. Ему пришлось отпустить и каномку. Продолжая что-то лепетать себе под нос и покашливая, она выскользнула из комнаты и поспешила спуститься вниз по лестнице. Старуха была словно вне себя. Её охватил страх, и она сама не знала, кого она боялась больше: хозяина или этих жутких котов. В таком состоянии добралась она до своей каморки. Дрожащими руками фрау Анкин достала из-под кровати наполненный монетами шерстяной чулок, затем она взяла из сундука несколько старых юбок и тряпок и тщательно завернула в них своё сокровище. В результате чего получился довольно большой узел. Старуха хотела уйти любой ценой выбраться из этого дома. Она подумала о бедной сводной сестре своего хозяина, нажившей на окраине города. Та всегда была приветлива с ней. Вот к этой женщине она и собиралась отправиться. Правда, это был не близкий путь по десятку улиц, через множество узких и длинных мостов, пересекавших темные протоки и каналы. А на дворе уже наступал зимний вечер. Но безочётный страх гнал её прочь из этого дома. Не думая о тысячах пшеничных хлебцов, которыми она в наивном страхе перед грядущим голодом забила большие шкафы из орехового дерева, старуха с тяжёлым узлом на спине вышла из дома. Большим, витым ключом она тщательно заперла массивную дубовую дверь, положила его в кожаный кошелёк и затем, кряхтя, побрела по тёмному городу. Фрау Анкин больше никогда не возвращалась сюда, а дверь дома Булимана больше никогда не открывалась. Ещё в тот же вечер, когда она покинула этот дом, один молодой бездельник, который расхаживал по домам, изображая Деда Мороза, со смехом рассказывал своим приятелям, когда он в своей шубе из невыделанного меха шёл по мосту Кресентиуса, Какая-то старуха настолько испугалась его вида, что как безумная прыгнула вместе со своим узлом в тёмную воду канала. Утром следующего дня в районе дальнего пригорода сторожа выловили из воды труп старой женщины. А вскоре после этого, поскольку никто не опознал тело, она была похоронена в дощатом гробу на участке для бедных местного кладбища. Утро следующего дня было утром кануна Рождества. Господин Гулиман скверно провёл эту ночь. Возня, царапание и прыжки котов на дверь спальни не дали ему уснуть до самого утра. Лишь на рассвете он забылся в тяжёлом свинцовом сне. Когда он наконец просунул свою увенчанную колпаком голову в соседнюю комнату, он увидел обоих котов, беспокойно ходивших кругами и громко при этом урчавших. Было уже за полдень. Стенные часы показывали час дня. Не должно быть голодные эти твари, пробормотал господин Булиман. Затем он открыл дверь в коридор и свиснул, вызывая наверх свою экономку. Однако одновременно из комнаты выскочили коты и побежали вниз по лестнице. Вскоре он услышал раздававшиеся из кухни звуки прыжков и громыхания тарелок. Коты, видимо, запрыгнули на шкаф, на который фрау Анкин обычно ставила еду приготовленную на следующий день. Господин Булиман стоял наверху на лестнице и, бронясь, громко звал старуху. Однако ответом ему было лишь молчание, единосившее из всех уголков старого дома слабое эхо. Он уже подобрал было поло полу своего цветастого шелфрока и хотел сам спуститься вниз, но тут на лестнице раздался шум, и оба кота снова оказались наверху. Но это уже были не прежние коты. Перед ним стояли два жутких, не имевших названия хищных зверя. Они уселись напротив, уставившись на него горящими глазами и хрипло подвывая. Он хотел пройти мимо них, но удар лапой, вырвавший клок ваты из лафрока, заставил его отпрянуть. Господин Булиман бросился в комнату. Он хотел распахнуть окно, чтобы позвать на помощь людей. Коты впрыгнули в комнату вслед за ним и опередили его. злобно шипя, с поднятыми хвостами, ходили они взад и вперёд перед окнами. Господин Булиман кинулся в коридор и захлопнул за собой дверь, но коты ударили лапами по ручке двери, распахнули её и уже стояли перед ним, загораживая проход на лестницу. Он снова бросился в комнату, и снова коты оказались перед окнами раньше его. Прошёл день, и темнота заползла во все углы. Далеко внизу, на улице, господин Булиман услышал пение. Мальчики и девочки ходили от дома к дому и пели рождественские песни. Они подходили ко всем дверям. Он стоял и прислушивался. Неужели никто не подойдёт к его дверям? Но как они могли подойти к его дверям, ведь он сам прогонял их всегда? Никто не постучал, никто не дёрнул за ручку запертой входной двери. Они прошли мимо. И постепенно на улице стало тихо, тихо как на кладбище. Тогда господин Булиман снова попытался убежать. Он применил силу, звери расторапли ему до крови лицо и руки. Он пустился на хитрость, стал звать их старыми ласкательными именами, гладил их по шерсти и рискнул даже почесать их круглые морды с большими белыми зубами. Коты разлеглись, потягиваясь и мурлыча у его ног. Но когда он решил, что наступил момент действовать, и сделал шаг к двери, они вскочили и встали перед ним, подняв оглушительный вой. Так прошла ночь и наступил следующий день, а господин Булиман всё бегал между лестничной площадкой и окнами своей комнаты, заламывая руки и тяжело дыша с растрёпанными седыми волосами. И ещё дважды сменялись день и ночь. Тогда он бросился наконец полностью уставшенной, дергаясь всем телом на диван. Коты улыблись напротив и сонно смотрели на него прищуренными глазами. Постепенно дрожь в его теле стала стихать, и в конце концов унылась. Мертвенная бледность покрыла его заросшие седой щетиной лицо. Еще раз вздохнув, он вытянул руки и растопорил длинные пальцы. Больше он уже не двигался. Между тем в пустынных комнатах внизу было неспокойно. Снаружи у двери Флигеля выходивший узкий двор во внутрь усердно прогрызались мыши. Наконец над порогом возникло отверстие, которое становилось все больше и больше. В нем показалась серая мышиная голова, затем еще одна, и вскоре целые полчища мышей через прихожую устремились к двери в комнату на нижнем этаже. Когда и это дверь была прогрызена. наступил черёд больших шкафов, в которых лежали накопленные и оставленные фрау Анкен сокровища. Ночью они выбирались наружу, бегали по половицам или сидели, облизывая лапки на подоконнике и смотрели, когда светила луна, своими маленькими блестящими глазками на улицу. Но недолго длилась эта сытая приятная жизнь. На третью ночь, как только наверху господин Булиман закрыл глаза, на лестнице послышался шум. Громадные коты с грохотом скатились по ней и, открыв мощными ударами лап дверь комнаты, начали охоту. Всему хорошему приходит конец. С писком и шипением жирные мыши забегали туда-сюда, пытаясь даже вскарабкаться на стены. Но всё было напрасно. Одна за другой умолкали они навеки между острыми зубами двух хищников. Потом снова стало тихо, и скоро во всём доме Не было слышно ничего, кроме тихого урчания больших котов, которые с вытянутыми лапами лежали вверху перед комнатой своего хозяина и слизывали мышиную кровь со своих усов. Внизу в двери ржавёл замок, медная колотушка покрывалась тёмным налётом, а между ступенек крыльца начинала расти трава. Однако снаружи мир продолжал жить своей жизнью. Когда пришло лето, на кладбище церкви Святой Магдалены, на могиле маленького Крестова, расцвёл куст белых роз, а вскоре рядом с ним появилось небольшое надгробие. Розовый куст посадила мать мальчика. Правда, поставить надгробие было ей не посредством. Но у Крестова был друг, молодой музыкант, сын старьёвщика, который жил в доме напротив. Сначала, когда музыкант садился за рояль, Мальчик прокрадывался под его окно, чтобы послушать игру. Позже молодой человек стал иногда брать мальчика с собой в церковь Святой Магдалены, где он после службы учился играть на органе. В это время мальчик сидел на скамейке у его ног, склонив голову, прислушивался к звукам органа и смотрел, как лучи солнца играли в церковных окнах. Если молодой музыкант, увлечённый обработкой своей темы, заставлял звучать под сводами мощные низкие регистры, или если он нажимал тремолятор, и звуки текли словно трепеща перед могуществом бога, случалось, мальчик начинал тихо всхлипывать, и его другу стоило большого труда его успокоить. Однажды Крестов даже попросил его: "Это делает мне больно, Леберехт, не играй так громко". Когда органист видел, что мальчик грустнее обычного, он сразу же вводил высокие регистры и раздавали звуки флейты и другие нежные голоса. Тихая церковь наполнялась сладкими и проникновенными звуками любимой песни мальчика. Он начинал тихо подпевать своим слабым голосом. "Я тоже хочу научиться играть", говорил он, когда смолкал орган. "Ты меня научишь, леберехт?" Молодой музыкант клал руку на голову мальчика. И гладя его соломенные волосы отвечал: Только выздоравливай поскорее, тогда я с удовольствием научу тебя играть. Но Крестов не выздоровел. За его маленьким гробом, рядом с матерью, шёл молодой органист. Здесь они впервые заговорили друг с другом, и мать мальчика рассказала ему трижды увиденный ею сон о маленьком серебряном кубке. Этот кубок, сказал Леберехт, мог бы дать вам я Мой отец, который несколько лет назад продавал для вашего брата много других вещей, как-то подарил мне эту изящную вещицу на Рождество. Женщина разразилась горькими слезами. "Ах", восклицала она снова и снова. "Тогда бы он наверняка выздоровел". Молодой человек какое-то время молча шел рядом с ней. "А кубок всё-таки должен быть у нашего Крестофа", сказал он наконец. Так оно и произошло. Через несколько дней он за хорошую цену продал кубок одному коллекционеру. На эти деньги музыкант заказал надгробие для могилы маленького Крестофа. Это была мраморная плита, на которой было высечено изображение кубка. Под ним были выбиты слова: "На здоровье". Ещё много лет подряд лежал ли на могиле снег или под июньским солнцем её обсыпали лепестки роз с рощи, что рядом куста. Сюда приходила бледная женщина и благоговейно и задумчиво читала слова на надгробии. А потом, однажды летом, она уже больше не пришла. Но мир продолжал жить своей жизнью. Только ещё раз, через много лет, на могилу пришёл очень старый человек. Он осмотрел маленькое надгробие и сорвал белую розу со старого розового куста. Это был вышедший на пенсию органист церкви Святой Магдалены. Однако давайте оставим мирную могилу невинного ребёнка, и чтобы закончить нашу историю, бросим взгляд на старый дом сэркером на сумрачной улице. Он всё так же стоял безмолвным и запертым. В то время, как мимо него стремительно проносилась жизнь, там в закрытых комнатах и щелей в полу разрасталась плесень, кусками отваливалась штукатурка с потолка, вызывая безмолвными ночами жуткое эхо в коридоре и на лестнице. Дети, которые пели в тот рождественский вечер на улице перед домом, успели за это время стать стариками, а некоторые уже закончили свой жизненный путь и покоились на кладбище. Люди, которые теперь ходили по улицам, носили одежду совсем другого фасона, и номерной столбик на безъимённой модели фрау Анкен уже давно сгнил. И снова, как-то ночью, как уже было не раз, Полная луна из-за соседнего дома бросила свои лучи в окно эркер третьего этажа и нарисовала своим голубоватым светом фигурные узоры на полу. Комната была пуста. Только на диване лежал сжавшийся в комок маленький человечек размером с годовалого ребёнка. Но лицо его было старым и бородатым, а острый нос непропорционально большим. На голове у него был сползающий на уши остроконечный колпак. а на теле длинный предназначенный очевидно для взрослого человека шлафрок в полах которого терялись ноги человечка этим человечком был господин Булеман голод не убил его но его тело из-за отсутствия питания усохло и сжалось как шагреневая кожа и с течением лет он становился все меньше и меньше Иногда такими лунными ночами, как сейчас, он просыпался и пытался, хотя с каждым разом всё с меньшими шансами на успех, убежать от своих сторожей. Когда он, обессиливший от напрасных попыток, падал на диван, а в последние годы вскарабкивался на него, грабсы шноррис ложились в коридоре перед лестницей, стучали хвостами по полу и прислушивались. Не приманили ли богатство фрау Анкен новые полчища мышей в дом? Сегодня картина была другой. Котов не было видно ни в комнате, ни в коридоре. Когда падающий через окно лунный свет скользнул по полу и постепенно захватил маленькую фигуру на диване, она начала шевелиться. Большие круглые глаза открылись, и господин Болиман начал осматривать пустую комнату. Через некоторое время Он с трудом, отвернув длинные рукава, спустился с дивана и медленно пошёл к двери, волоча за собой широкий шлейф флафрока. Встав на цыпочки, чтобы дотянуться до ручки, он открыл дверь комнаты и прошёл к перилам лестницы. Какое-то время он стоял неподвижно, тяжело дыша, затем вытянул голову вперёд и попытался прокричать: "Фрау Анкен! Фрау Анкен!" Но его голос был похож на шёпот больного ребёнка. "Фрау Ванкин, я голоден, послушайте же". Но кругом было тихо, лишь мыши оживлённо пищали сейчас в нижних комнатах. Тогда господин Булиман пришёл в ярость. "Ведьма проклятая, чем она занимается?" И поток непонятных в его шёпоте ругательств полился из его уст, пока на него не напал удушающий кашель. и не заставил замолчать. Снаружи, внизу, в входной двери кто-то ударил тяжёлой медной колотушкой. Эхо от удара прокатилось до самого верха дома. Возможно, это был тот самый ночной гуляка, о котором упоминалось в начале этой истории. Господин Булиман наконец отдышался. "Да откройте же", прошепля велом. "Это тот мальчик, Крестов, он пришёл за кубком". Неожиданно снизу среди писка мышей стали слышны звуки прыжков и урчания котов. Господин Булиман, кажется, начал соображать. Впервые во время его пробуждения они оставили верхний этаж и предоставили ему свободу действий. Торопливо, волоча за собой длинный шлафрок, засеменил он обратно в комнату. Здесь он услышал, как снаружи, из глубины улицы, раздался крик ночного сторожа. Человек Это ведь человек, пробормотал господин Булиман. Ночь так длинна. Сколько раз я уже просыпался, и всё ещё светит луна. Он забрался на стул, стоявший у окна эркера. Затем он принялся усердно орудовать своими тощими маленькими ручками, снимая крючок и пытаясь открыть окно, потому что внизу, на освещённой луной улице, показался сторож. Но петли оконной рамы приржавели намертво. Тут господин Булеман увидел, что сторож, который какое-то время смотрел вверх, ушёл в тень домов. Слабый крик вырвался из груди человечка. Дрожа всем телом, он ударил сжатыми кулаками по оконному стеклу, но сил у него не хватило, чтобы разбить его. Тогда он начал срывающимся шёпотом шептать мольбы и обещания, постепенно, пока фигура человека внизу уходила всё дальше и дальше. Его шёпот превращался в хриплое кряхтение. Он хотел поделиться с этим человеком своими богатствами. Если только он его услышит, тот будет иметь всё. Ему самому ничего не надо, совсем ничего. Вот только кубок это собственность маленького Крестофа. Но человек внизу беззаботно шёл своей дорогой и вскоре скрылся в переулке. Из всего того, что говорил господин Булиман этой ночью, Никто не услышал ни единого слова. Наконец, после всех напрасных усилий, маленький человечек сжался в комок на сиденье стула, поправил съехавший колпак и уставился, бормоча непонятные слова, в пустое ночное небо. Так он и сидит до сих пор и ждёт, пока Бог сжалится над ним. 1864 год. Читал Константин огневой